Берилл скинула брови. В самом деле, а мне кажется, у него денег горы не клюют. Он возвратил Джо все долги, тысячи долларов плюс проценты. Так что не такой уж он бедняк, как ты думаешь, уверяю тебя. Фэй взглянула на остатки виски в рюмке и нервно закусила губу. Тысячи долларов. Где-то он умудрился достать такие деньги. Ведь у него обычно не было ни цента. Она допила вивки, попрощалась с Бэдли и, выйдя из бара, направилась в ближайшие стоянке такси. Но неожиданно на ее пути вырос высокий, худощавый, подтянутый мужчина для 40. «Привет, крошка, сказал он, подмигивая ей. «Я ищу хорошую покладистую подружку. Пойдешь со мной?» Фэй заколебалась, потом обворожительно улыбнулась. «Пора, наконец, свести счеты с этим задавакой Энсоном», — решила она, беря незнакомца под руку. Джерри Хогана разбудил телефонный звонок. Ругаясь сквозь зубы, он поднялся и подошел к аппарату. Лежавшая на кровати молодая пышногрудая девица, которую он накануне прихватил в клубе, тоже проснулась и сквозь полуприкрытые веки смотрела, как он снял трубку. «Да-да, кто это?» «Джерри, это Мэг. Что у тебя там горит?» Ты меня разбудила. Он решился. «Правда?» Спросил Хоган, мгновенно встряхивая остатки сна. «И когда же все кончится?» «В пятницу». «Он приедет ко мне в четверг. К этому времени все будет готово. Нужно, чтобы я увидел тебя раньше». «Увидишь, увидишь», проворчал Хоган. Я к тебе завтра загляну». И он повесил трубку. «Кто это был? Кто это тебя увидит?» Недовольно спросила девица. Хоган лег и откинулся на подушку. «Это была моя мать», — ответил он, — «на что?» «Имеет человек право время от времени видеться со своей матерью или нет?» «Я не знала, что у тебя есть мать», — сказала она, поглаживая его могучие плечи. В самом деле, Хоган ухмыльнулся, «Ну, выходит, я инкубаторский, что ли?» И он громко захохотал, довольный своей идиотской остротой. «Петти Шоу» вошла в кабинет Мэддокса и, увидев на лице шефа привычное недовольное выражение, остановилась в дверях. «Если вы заняты, я зайду попозже, сэр». Тихонько кашлянув, сказала она, Мэддокс шувырнул на стол колес, который просматривал, и взял сигареты. «Что это вы мне принесли, Петти?» — устало спросил он. «Доклад следственного отдела», — ответила девушка. «Вы прочтете его сейчас? Тут говорится о Барлову». «О Барлову?» — Мэддокс нахмурил брови, но через секунду его лицо прояснилось — «Ах, да-да, это тот садовник. Ну, конечно, почти немедленно. Спасибо, Петти. Кстати, вы знаете, о чем там речь?» «Думаю, что это вас заинтересует», — сказала секретарша, кладя папку на стол. «С самим Бармаву, кажется, все в порядке. А вот его жена... Что его жена?» «Увидите сами, сэр», — загадочным видом ответила Петти и выпорхнула из кабинета. Мэддокс зажег новую сигарету, придвинул стул поближе к столу и принялся внимательно изучать отпечатанные на машинке досье. Глава восьмая. Во вторник утром Энсон заглянул в магазин электротоваров в Ленксвилле, купил часы и с помощью которых можно было автоматически включить или выключить в заданное время любой электроприбор, Обедать страховой агент отправился в Плютаун, в свой любимый ресторан Марлборо. Войдя в зал, он столкнулся, мускнулся с Джеффом Фрисби, корреспондентом Плютаун Газет. «Привет, Джон!» — расплывшись в улыбке, воскликнул Фрисби. «О, сколько лет, сколько зим! Вот не ожидал!» «По этому поводу неплохо бы пропустить стаканчика!» Энсон заказал виски, и они с Фрисби усили за стойку. «Как дела, Джефф?» — поинтересовался Энсон. Шучусь, как белка в колесе, пожаловался репортер. Шеф каждый день требует новой информации по тем двум убийствам. Я, честно скажу, уж не знаю, как быть. Да, похоже, следствие топчется на месте, произнес Энсон, отпив глоток. Как, кстати, с тем маньяком, что напал недавно на парня с девушкой.